Голова тридцать шестая. Свадьба не без драки. Александр. После ЗАГСа молчу. Ком стоит в горле. Всё. Выросла моя маленькая девочка. Сам лично в руки мужу её отдал. Вокруг феерия, все шумные, смеющиеся, счастливые, а я в прострации, стараюсь не отсвечивать. Наташа, держа меня под руку, ни о чем не говорит со мной. И на том спасибо. Только иногда успокаивающе поглаживает по плечу. А на банкете не комментирует даже пятый стакан вискаря. Все поздравляют. Нет, я рад. Все у них красиво, все по любви. Вспоминаю свое знакомство со шмелем, которое началось с драки, где он мне неожиданно и бодро навалял. «Дурень!» «Горько! Горько!» «Вы там, Александр Михайлович, держите крепче! А то у меня последняя половина лица для фотосессии целая осталась!» Угорает Ромка перед тем, как откровенно врезаться в губы Лизы. Чмокаются, облизываются. «Я так кайфую от любви! Я так кайфую от тебя!» Хором орут самбисты. «Раз, два, три, четыре! Шмель, давай!» Кором считают. «Да разлепитесь вы уже!» Закатываю глаза. «Дурацкая традиция!» Ворчу я. «Перестань!» Водушевленно улыбается Наташа. «Посмотри, какие они счастливые, влюбленные!» «Ну да...» Вздыхаю я. Парни открывают несколько бутылок шампанского. Одна выходит из-под контроля. Брызги летят на Ярославну и в лицо Лизе. «Я сейчас...» Убегает к ним Наташа, доставая из сумки влажной салфетки. Я ей очень благодарен, что она пытается заполнить пустоты от отсутствия мам. Иногда Лизиной, иногда Ромкиной. Его не приехала, умотала за границу с новым мужем. Стерва. Как можно к сыну на свадьбу не приехать? Наташа подправляет Лизе макияж хихикают там втроем чокаются протянутыми им бокалами за их спинами композиции из розово голубых шаров и в середине два в форме сердца синий и розовый для традиционного гадания кто родится первым мальчик или девочка пацана хочу внука все таки принцессу я уже одну вырастил а вот сына не случилось как ни старались нет но ну сейчас конечно «Пусть вышку хоть закончат оба». Наташа, обсуждая что-то с девчонками за спиной жениха, взмахивает рукой, и от прикосновения неожиданно с хлопком лопается синий шар сердечком. Облако голубых золотинок сыплется им на головы. «Ой!» — виновата, вжимает она голову в плечи. И народ вокруг с энтузиазмом в шутку начинает расспрашивать Наташу, не беременна ли, а если да, утверждать, что родится пацан. Ну все, пиздец. Смотрю, как с ее лица стекает улыбка и взгляд уплывает. Она пытается натянуть ее снова, но выходит судорожно и болезненно. Ну вы че, блядь, не видите, что надо тормозить? Но все уже пьяные и не видят. Расталкиваю народ, тяну Наташу к себе. — Лиза, у тебя, походу, братишка намечается. Еще одна неуместная шутка из толпы. «Александр Михайлович, калитесь. Тему закрыли, Шикую на них, строго хмурясь. «Александр Михайлович, мы ждем!» «Давай уже, Михайлович, отправляй свою красавицу в декрет за спиной!» «Вот свою и отправляй, а мы воздержимся, пытаясь без агрессии отшить доброхотов!» «Усаживаю Наташу на свой стул, где висит пиджак. Меня перехватывает Олег, ромким батя, вытягивая покурить!» прихватыва с поднос официанта коньяк олег тебе взять не я завязал на крыльце разговариваем чего мамка то не приехала ромкина да все другая семья другая жизнь пожимает плечами ромка то тут причем это я виноват она знаешь поначалу гутоперчивая была юная совсем слепить мог что угодно а я вечно занят бизнес отдыхать с партнерами А она с малым домом. А сама еще девчонка совсем. Истерики закатывала. А мне всегда было не до нее. Ну и слепил равнодушную суку. Такие дела. А надо было второго рожать. Ромкой заниматься. А так и бизнес, и семью потерял. И если бы не ты, то сидел бы уже. М -м -м, не знаю. Как бы мы не ссорились с женой, Лиза нас всегда как цемент держала. И сейчас с мясом отрываю, отпускаю во взрослую жизнь. Вздыхаю тоскливо. Только б не уехали никуда. Все, надо отпустить. А ты давай времени не теряй. Наталья у тебя молодая. Женитесь, рожайте еще. Одному хуево. Да не хочу я больше детей. Куда мне? Хватит. Столько инфарктов с Лизой схватил. Пока росла, не пересчитать. Для себя пора пожить. Не хватало еще, чтобы Наташа задвинул это. У нее и так глаз дергается. Не успеваю договорить, чувствую, как мне на плечи ложится пиджак. Вздрогнув, оборачиваюсь. — Простынешь, Саш? — опускает Наташа взгляд. — Выкидываю сигарету, иду за ней. А у меня в этом пиджаке, во внутреннем кармане, кольцо. Но как предложение делать, когда она не в разводе? «Да и на чужой свадьбе не камельфо, Пусть ждет своего часа». «Все нормально?» — наливаю ей вина и сажусь рядом. «Да». — Пожимает плечами. Держа телефон ниже уровня стола, просматриваю сообщение. Одно от Светланы. Там отповедь, как я был к ней несправедлив. Повел себя не по-родственному, а это все не она, а подлая Наталья, И морального права я не имею такого человека близко к ее племяннице подпускать. И вообще у Натальи другой мужик. Она своими глазами видела, как он ее забирал и целовал. Извинений не ждет. И я в блоке. Вот, сука, ненавижу, когда последнее слово не за мной. Еще и дерьма на вентилятор подкинула с этим другой мужик. Отставляют себя бокал. — Хватит мне, и так уже башка не варит. Сижу, взрываюсь изнутри от ревнивого, гадкого ощущения, абсолютно необоснованного, но прожигающего насквозь. — Наташ! — Что? — Чего, как дебил, телефон полезешь проверять? Из-за беспочвенных обвинений? Нет, я ревнивец, конечно, но не полный же дебил. — Нет, ничего. — Бомбит! Вот до чего поганый язык у человека, а? — Лучше бы не читал. — Что-то случилось? — ловит Наташа моё настроение. — Нет. — Ты на меня злишься? — Нет, я сказал. — Тебе кто-то написал, ты прочитал, и теперь смотришь на меня, как будто я в чём-то виновата. — Тебе показалось, всё хорошо. — Дай телефон. Я хочу посмотреть. — Протягивает ладонь. Ты же смотришь, мой, когда тебе что-нибудь кажется? Нет, я не хочу, чтобы она читала эту дичь. Она и так улыбаться перестала. Не в этот раз. Ах, не в этот. Я уверяю тебя, что... Язык заплетается, теряю мысль. Пора оставлять молодежь догуливать и валить домой отсыпаться. В прошлую ночь не вышло. А поехали домой, Ромашка. Что-то я устал, пиздец просто. Саш... «Дай телефон». «Окей». Okay. «Разблокирую телефон. Демонстративно удаляю СМС от Светы. Отдаю ей в руки». Она смотрит на меня с возмущением. «Ты удалил?» «Не хотел, чтобы ты это читала. Это бы тебя расстроило». Она бескураженно и беспомощно разводит руками. «Отлично». «Ну, ебать! Ну, хочешь, я расскажу, что там было». «Нет». «Папочка, потанцуй со мной!» — вытягивает меня Лиза. Веду дочь в медленном танце. «Почему Наталья Антоновна расстроена? Ты плохо себя ведёшь, да?» «Возможно. Выясним это утром. Даю ей пару наставлений на их гульки. Напоминаю, что на всякий случай рядом дежурит наряд, наблюдая, как Наташа идёт к гардеробу. Вручив Лизу шмелю, догоняю Наташу уже на улице. «Ну и что это такое? Бунт?» Пытаясь снять напряжение, за талию тяну ее к себе. — Нет, тебе показалось. Я просто хочу немного побыть одна. — Слушай, пьяно взрываюсь я. Я не выношу вот этих всех движений. Убегать, догонять, выяснять отношения. Я тебя очень прошу, давай без этого. — Давай, давай, Саш. Ты бери такси до своего дома, а я до своего. Застегивает мне куртку выше, поправляя воротник. «А завтра созвонимся». «А, вот так значит. Ладно. Открываю ей дверь такси, стоящего у обочины». «Прошу». Садится, не поднимая на меня глаз. Отдаю купюру таксисту, называю адрес. «Удачи, блять. «Хочется швырнуть кольцо вслед, но я еще не настолько пьян, чтобы уж совсем берега терять. Стою на обочине один, как там в классике было». Как хуй на именинах. Вот. Тошно пиздец. Из-за какой-то херни, как подростки. Вот не бывает свадьбы без драки, обязательно где-то выстрелит зло пинаю снег. Ладно. Утро, вечера.